о причинах неблагополучия американского народа и клеймил наживающихся на его труде жирных котов. Он рисовал Америку неухоженным, благообразным обществом, а сырым, развороченным месивом, вместилищем хаоса судеб, противоречивых импульсов и желаний. В романе Уоррона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 и с гроздьями гнева, ощущением общественного нездоровья, картинами нищеты провинциальной Америки и вместе с тем одухотворенной верой в исконную и неосознанную правильность души простого народа. Не на последнем месте стояло и то, что роднило Уоррона с Фолкнером. Общность духовного наследия Юга —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 возвышенные, симпатичные люди, которые собирались за круглым столом и пеклись о народном благе. «Сожаление о прошлом», ведущая тема многих произведений Фолкнера, включая трилогию о сноупсах и образы благородных южан в фолкнеровском духе, как бы незримо присутствуют во всей королевской рате, становясь в один ряд со старейшинами,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 Штатов Америки.